Рассказывает Светлана Ласкович. «Помню, как я впервые пришла в хоспис. Сотрудники выдохнули. Иди к Коле». Прихожу, Николай Сергеевич. Пациент после инсульта, лежачий, 63 года. Внятно не разговаривает, но пытается, пытается. А когда совсем ничего вразумительного сказать не получается, тогда у него со злобой вылетает четкое и внятное «бля!». Я сначала, честно говоря, не понимала, как к нему подойти, что говорит, чего вообще делать-то. Стало ясно, почему с таким выдохом меня к нему направили. Видимо, никому не было понятно, что делать. Но я упорно к нему приходила. Узнала, что Николай Сергеевич преподавал в вузе английский, владел шестью языками. Как-то попросила его поговорить со мной по-датски. Так его речь полилась ручейком, в отличие от русской. Мне, конечно, не проверить правильность, Но очень заметна была разница, такая легкость была. Раз прихожу в обед покормить Николая Сергеевича, там гречка с говядиной. Гречка суховата, говядина жестковата, он жевал-жевал, а потом как плюнет с уже хорошо известным мне бойким четким словом и отказался есть вообще. Мне так горько за него стало. Думаю, взрослый мужчина, образованный человек, а насущную потребность вкусно пообедать никак ему не организуем. Принесла бутерброды с колбасой и маринованным огурчиком. Съел. Показалось, что даже улыбнулся и не ругался. Потом как-то клубнику привезли. Я его угощаю, смотрю в ожидании. А он «Вкусно! Как хорошо!» Предлагала ему погулять, но он всегда отказывался. Так мы общались месяца два, и я никогда не могла предугадать, как сложится день. пошлет он меня или смилостивится. А потом у меня у самой случилась тяжелая история. Умирала любимая собака. Отвезла пса утром на диагностику, сама приехала в хоспис и вдруг поняла, что забыла дома ключ от комнатки, где у меня хранятся все материалы и угощения. Катастрофа. Ни чаем пациентов напоить, ни поделки предложить помастерить, ни конфетку в руку подсунуть. Ничего. Закрыто. И так настроение никакого, из-за собаки глаза на мокром месте. Да еще и ругаешь себя, что такая расклеенная на работе. Делать нечего. Решила возвращаться домой за ключом, но прежде, думаю, загляну к Николаю Сергеевичу, посмотрю, как он. Захожу, спрашиваю, может, погуляем? А он мне кивает в первый раз. Я скорее медсестер позвала, одели его, в кресло пересадили, и мы пошли. Гуляем по парку. Лето. Не жарко. Небо чистое, легкий ветерок. Я качу коляску, что-то рассказываю, потом предлагаю присесть на лавочку. Николай Сергеевич кивает. Мы останавливаемся. До этой остановки он не видел моего лица. Я же качу кресло позади пациента. А теперь мы садимся друг напротив друга. Я расстроенная, это чувствуется, как бы я ни старалась скрывать. Он внимательно смотрит мне глаза, заинтересованно, что редкость, и вопросительно так дергает головой, мол, что с тобой? Я еще надеюсь не потерять самообладание, отвечаю, у меня собака болеет. И все. В тот самый момент слезы хлынули уже бесконтрольно. Николай Сергеевич изменился в лице. Взгляд стал очень участливым и выразительным. Он смотрел на меня с большим сочувствием, а потом медленно поднял тяжелую руку и тыльной стороной ладони аккуратно вытер мне слезы. Это было очень важное единение. Это было очень по-человечески. В тот самый момент ослабленный и во многом беспомощный человек был сильным и уверенным. Думаю, он был собой. Через несколько дней Николая Сергеевича не стало, но в памяти у меня тот летний дворик с сочной зеленью, легким ветром и сильным человеком.